Ещё на заре появления игр с полным погружением разворачивались целые баталии между учёными-мужами, рвавшими на себе и друг друге бороды в попытке доказать свою точку зрения. Одни говорили, что человечество ждёт срыв, полное перемещение сознания в игру. Вторые — что ничего такого не произойдёт, и потерявшим разум коллегам нужно обратиться в специализированное учреждение. Пикеты, митинги, протесты — чего только не было 20 лет тому назад. Я был ещё маленьким, несмышлённым, поэтому не понимал ничего и просто наслаждался огромным ворохом фантастической литературы, появившейся как отражение тогдашней действительности. Дмитрий Рус, Руслан Михайлов, Андрей Васильев. Произведения этих людей прочно засели в моем подсознании, зародив любовь к компьютерным играм. Хорошо, что предсказываемое ими будущее так и не наступило. Просто не могу описать правильно. Она такая. С завитушками, красная, переплетена вся. В ней страшные изображения нарисованы. Черепа, какие-то зубы. Очень тяжело сконцентрироваться и поймать её фокус. Она всё время плывёт, как мираж. В чём я уверен, она есть только над Вилтрасом. «Над Р гордом полоска тоже есть?» Наугад спросил я. Вилтрас — гоблин. Существо, крайне редко встречающееся на просторах Малабара. Зато в картосе гоблинов как шишек в лесу. Что, если, превратившись в зомби, Оглобля стал жрецом не Луны, а Тартара? Кто это? Смешно нахмурился Оглобля, стараясь казаться взрослее. Начальник стражи. Огромный и грозный Таурен. У тебя в замке есть Таурен? Оглобля возбужденно подпрыгнул, бросил несколько взглядов на дверь, желая побыстрее от меня свалить, и нетерпеливо протараторил. Где он? Он даст себя потрогать? «А он похож на корову? А рога у него настоящие? А копыта?» «Вилтрас, позови гордо попросил я гоблина, прерывая оглоблю. «Согласен. Когда я впервые увидел начальника своей стражи, сам был ошарашен. Таурены считались несуществующей расой. Но я-то игрок, готовый к извращенной фантазии разработчиков. Оглобля же обычный НПС, ему всё в альтомеде в диковинку». «Ой, мамочки!» Внезапно оглобля округлил глаза и захлопнул ладонью рот, сдерживая крик. Громыхая, в дверях возник гордый и непреклонный ргорд. Обвешанный железом словно танк, Таурен внушал своим видом страх и трепет, как и полагается высокоуровневому НПС. «Хозяин!» — пробосил ргорд, слегка склонив голову в почтении. «Только сейчас до меня дошло». Ргорд играет на публику в присутствии оглобли и стражников в дверях я заметил новоявленных зомби начальник стражи предстал в полной красе показывая кто в вольтомеде следит за порядком посмотришь на такого охранника и ничего крамольного в голову не полезет кроме разве что желание быстрее выйти из поля зрения этого монстра я посмотрел на оглоблю и едва сдержал довольную ухмылку в купе с закрытыми ладонями ртом Вид у парня был ошарашенный. Он словно привидение увидел. Приятно, чёрт возьми, ощущать себя владельцем уникальных вещей, которые вызывают такой трепет. Пускай среди НПС. Пускай в виртуальной игре. «Как же ему плохо!» Наконец, оглобля отмер и перевёл на меня затравленный взгляд. Я пешил. В этом взгляде было всё, кроме удивления и очарования. боль Непонимание, сострадание. Оглобля смотрел на меня, как на человека, издевающегося над животными. «Почему ты ему не поможешь?» Не дожидаясь ответа, Оглобля пошел к Таурену. Ргорд не понимал, как поступить. Замер и несколько раз бросил на меня вопросительный взгляд. Парень не вызвал у Таурена чувство опасности. При этом было видно, что никакого страха перед грозным воином он не испытывает. Оставшиеся стражники вжимались в стену, стараясь не попадаться Таурену на глаза. А Глобля же целенаправленно двигался к начальнику моей стражи, задумав воплотить ему одному известную мысль. «Бедняга», — покачал головой новоявленный жрец, положив руку на плечо Таурена. «Не переживай. Мы что-нибудь придумаем». Получено обязательное задание. Боль начальника стражи. Описание. Ргорд, начальник стражи Альтамеды, исправно несет свою службу, скрывая от всего мира горечь утраты. Любимая тауренка Ргорда была похищена сыном вождя племени. Ргорд не мог пойти против воли племени и ушел в стражники, желая найти смерть в бою. Решите этот вопрос. Класс задания — обязательное замковое. Награда — штраф вариативно. Перед моими глазами практически одновременно возникли две невозможные вещи. Первое — обязательное задание, коих в игре на пальцах одной руки пересчитать можно. Второе — упавший на колени Ргорд, закрывший руками морду и рыдающий, словно маленький ребёнок. Оглобля начал успокаивать Таурена, поглаживая его по голове. И тут я увидел третью невозможную вещь — Ргорд завалился на пол. Вначале я думал, что моему стражнику стало плохо, даже рванул было к нему. Однако выставленная ладонь оглобли остановила меня. Ргорд спал. «Ты знал, что он не спал три года?» Оглобля посмотрел на меня. Сейчас он совершенно не походил на довольного парня, скорее на умудрённого жизнью старца, решившего очередную трудную задачу и отчитывающего нерадивого ученика. В данном случае — меня. Или ты такими вещами не интересуешься? Откуда ты узнал о нем? Не знаю. Просто увидел. Это нельзя не увидеть. Пылающий огонь. Загнанная в дальний угол надежда. Стремление умереть. Мама говорила, что жрецы могут видеть других существ. Но мне это было недоступно. Я был воином. Но сейчас я жрец, поэтому... Не заставляй меня объяснять то, что я и сам не понимаю. «Махан, дай Ргорду выспаться, после чего помоги ему». неважно как, просто помоги». «Вплоть до того, что прикажи забыть о своей возлюбленной раз и навсегда». «Ргорд тебя уважает, он не посмеет ослушаться. Обещаешь?» «Я обязательно помогу Ргорду», — подтвердил я, совершенно по-другому начиная смотреть на фразу «решите этот вопрос». «В задании не сказано, что мне нужно срочно бежать и вызволять девушку, пускай с двумя рогами и копытами». Кто знает, может, ей там хорошо, и возвращение к Ргорду будет для неё ударом. Мне нужно решить вопрос так, как мог бы его решить владелец замка. Чёрт. Чувствую, что здесь где-то подвох. Полетели в Картос. Печально продолжила Глобля. Здесь нам больше делать нечего. Портальный демон открыл путь на центральную площадь Безымянного, и отряд из семи разумных существ в гробовом молчании отправился в путь. Вот как бывает. Радуешься жизни, радуешься. А потом поговоришь с НПС — и чё-то приуныл. Причём так, что настроение уходит в далёкую даль и возвращаться не собирается. Кто меня дёрнул пригласить оглоблю в гости? Учителя монахов мы нашли на кладбище в пригороде Безымянного, под тенью огромного дерева. Кнуклеар занимался тренировкой одной из самых важных особенностей монахов. Он спал. Мне с трудом удалось растолкать источающего винные пары толстяка. Может, я чего-то не понимаю? Но мне совершенно не верилось, что такое существо может быть учителем. Непонятно, что употребляли разработчики в тот день, когда придумывали его. Хотя это-то как раз понятно. Непонятно другое. Как отдел контроля качества пропустил откровенного алкаша? Это же социальная игра. Я дождался осмысленного выражения на пропитой физиономии и изложил суть проблемы. Почесав пузо, кнуклеар многозначительно протянул. Вот значит как. Да, дела. Хррррр. Когда я понял, что хр -р -р это не продолжение многозначительной фразы, а простой храп, меня взорвало. В этот неудачный для кнуклеара момент совпало всё, начиная от неожиданного гнева Елизаветы, заканчивая Ргордом и Марсом в созвездии Тельца. Никогда не думал, что буду испытывать такие бурные эмоции по отношению к НПС. Но к нуклеар оказался на высоте. Он смог то, чего не удавалось пронто. Он меня взбесил. У шамана три руки. Вы вызываете духа не вашего ранга. Вы вызываете духа, которому не обучались. Вызов невозможен. И крыло из-за плеча. Вы вызываете духа не вашего ранга. Вы вызываете духа, которому не обучались. Отдыхание его... Вы вызываете духа вне вашего ранга. Разгорается свеча. На мгновение пламя свечи вспыхнуло вокруг меня силой солнца, чтобы тут же угаснуть и смениться прохладой и нежностью воды. Я потерял ощущение реальности, ощутив себя в жидкой среде. Меня переполнили чувства, аналогов которым я не испытывал ранее. Как можно передать ощущение рыбы, способной в любой момент сменить направление движения в любую из возможных сторон? Свобода? Независимость? Возможность сделать выбор, отвечать за который будет только она одна? Кто знает? Рыбы вообще странные существа. Как можно молчать, когда вокруг тебя находится такая красота? Такая мощь? Такая сила? «Запомни, брат, вода обманчива! Не дай ей поглотить себя!» Прозвучал смутно знакомый голос, заставивший мысли в мозгу вяло ворочаться. «Кто-то пытался обвинить мою хорошую и любимую воду в противоправном деянии. Поэтому кому-то нужно хорошенько врезать. Вода — источник жизни. Разве может она быть обманчива?» «Шаман — это не духи и пляски с бубном!» Это не обращение к предкам и воззвание к их мудрости. Шаман — это поводырь между мирами, не мост. Как только шаман превращается в тропинку между теми, кто остался, и теми, кто желает остаться, он теряет себя. Шаман может провести, но не услать собой путь. Настало время определиться, кто ты — поводырь или тропа. Не дай воде обмануть себя, предвестник. Чувствуй! Тяжёлый голос припечатывал с каждым словом. Я недовольно оскалился. Мало того, что этот неведомый гад обвиняет воду, так он ещё и заставляет меня что-то делать, о чём-то думать. Меня, предвестника, всея малабара. Желание узнать, кто считает себя бессмертным, стало настолько чудовищным, что я попробовал отринуть охватившее меня наслаждение и сконцентрироваться. Именно что попробовать, так как ничего не получилось. Вода по-прежнему была внутри меня, вокруг меня. Я сам был водой и не собирался уходить из этого состояния. «Стихия сильна и коварна. Она сгубила не одну тысячу глупцов, решивших, что они сильнее нее. Нельзя бороться со стихией. С ней нужно договориться. Ее нужно усмирить. Чувствуй». Настырный голос продолжал общаться со мной, как с маленьким ребенком, дорвавшимся до сложной электронной техники и старающийся разобраться с ней с помощью молотка. Гнев и раздражение, вызванные словами неведомого существа, были гораздо ярче и сильнее желание раствориться и исчезнуть в ласковых руках воды. Давно мне не приходилось делать такого странного выбора. Нужно выбрать тип получаемого удовлетворения. Либо от наслаждения водой, либо от наслаждения размазывания чьего-то лица по полу. Корник бы усмехнулся, когда узнал. Корник. Шаман. Барлеона. Меня словно током пронзило. Я вспомнил, кто я есть. Игрок Дмитрий Махан, попавший в странную передрягу с водой и от чего-то забывший, хорошо хоть на время, самого себя. Что за странные эксперименты со стороны корпорации? Кнопка «выход» мгновенно появилась перед глазами, предлагая отправиться в реальность и разобраться в ней со всеми дикими опытами над живыми людьми. Однако что-то меня остановило. Разумом я понимал, что сейчас совершается не совсем законное действие, так как происходит слишком активное воздействие на органы чувств. Однако что-то внутри меня требовало продолжения и действий, не заигрывания с водой о желании и возможности выбраться из текущей ситуации и понять, для чего всё это было сделано. «Вернись ко мне». Едва кнопка «Выход» исчезла, меня накрыла очередная волна удовольствия, совмещенная с приятным и едва слышным шёпотом. Вода была практически неощутима. Я парил в невесомости, смотрел на игру света, вокруг меня то появлялись, то исчезали красивые создания, призывно маня куда-то в тёмную даль. Настроение повышалось, объективизм падал. Поэтому на последних крохах сознания я закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Вокруг меня находится вода во всём её величии и красе. Если я позволю ей взять над собой верх, может произойти что-то неприятное, что повлияет на моё дальнейшее существование в Барлеоне. Если не позволю, наоборот, получу бонусы. Осталось решить, как это сделать. «Зачем тебе заботы, шаман? Отринь сомнений и печали и вернись ко мне». Когда стало понятно, что мне удается сопротивляться ласкам и нежности воды, в бой была введена тяжелая артиллерия. Голос. Такой нежный, такой манящий, такой завораживающий, что я на несколько мгновений забыл обо всем на свете. Для меня существовал только голос и его призывы. «Бросить все? Не вопрос. Забыть?» «Хоть сейчас». «Вернуться к голосу? Конечно». «Нужно будет только придумать, что сказать о настарии, ведь...» «Онастария! Барлеона! Твою мать!» Наваждение схлынуло, словно его не было. Вновь перед глазами возникла кнопка «Выход». И только неимоверным усилием воли я заставил себя остаться в Барлеоне. Если в первый раз ощущения тихонько шептали о том, что мне нельзя выходить то сейчас они орали и махали красным флагом. Готовится что-то мощное, что-то такое, что мне обязательно понравится. Однако это что-то нужно заслужить. Нужно остаться. Нужно выстоять. Внезапно ласка и нежность окружающей меня воды исчезли, как и завораживающий шёпот. На смену им пришли холодные и резкие течения, сведя на нет всё полученное ранее удовольствие. От такой резкой смены среды я открыл глаза и увидел, что вода вокруг меня пришла в движение. Буквально в нескольких метрах впереди, да и в целом по всему периметру, вода начала уплотняться, постепенно приобретая форму полупрозрачного водяного элементаля. Прошло буквально 10 секунд, как я остался заперт в плотном кольце из 9 300 уровневых монстров с красными, как насыщенная кислородом кровь глазами. Агромобы. Над головами существ сияла полоска, стремительно приближающаяся к 100%. Если я правильно понимаю происходящие метаморфозы с элементалями, полоска отвечает за окончательное формирование существ. Прямо сейчас все монстры имели 82% готовности, и с каждой секундой расстояние, отделяющее меня от серых земель, уменьшалось. Справиться одновременно с девятью мобами мне не под силу. Сейчас! «У шамана три руки». В этот раз я не стал петь вслух. Окружающая вода хоть и не мешала дышать, но всячески стремилась попасть в рот, едва я его открывал. Пришлось заниматься вызовом безмолвно, как и учил Корник. Система в очередной раз напомнила, что мне не дозволено работать с духами вне доступного ранга. Однако я отмел и сообщение, и саму систему. Я — шаман. Единственное ограничение, с которым я готов согласиться — собственное нежелание что-то делать. Все остальное должно пресекаться и вырезаться на корню. Раз мне нельзя работать с духами напрямую, буду импровизировать. Как можно импровизировать, если ты шаман-ювелир? Правильно, только в конструкторе. Совершенно не задумываясь о глупости своих действий, со стойким ощущением, что делаю все правильно и нужным образом, я открыл режим конструктора. Очутившись в центре светлой творческой комнаты, я мысленно привязал одну руку к одному краю комнаты, вторую — к другому, затем резко свёл руки вместе. Аналогичную вещь я проделывал, когда создавал подвески, поэтому мозг не стал противиться новшествам. Раз существовал вполне резонный прецедент, из-за которого, кстати, я нахожусь здесь, то особо размышлять и думать не нужно. Нужно действовать. Комната пошла волнами, съежилась и с громким хлопком сжалась в бесформенный комок, словно содранная со стола искомканная простыня. Вокруг меня появилась привычная и столь желанная взгляду темнота, разбавленная полками с моими творениями. Старый конструктор. Брезгливо отбросив от себя светлый интерфейс, покатившийся по невидимому полу и исчезнувший в яркой вспышке, я создал проекцию духа воды. Калатея когда-то говорила, что вызов духов и творчества не имеют общих точек соприкосновения, что эти вещи живут в разных плоскостях реальности. Что ж, посмотрим, кто из нас ошибается. Настырный шаман, стремящийся во всем руководствоваться предчувствиями. Или опытный идеолог и основатель класса. Ибо я планирую работать с духами через творчество. Получен урон. Получен урон. Получен урон. Перед глазами со скоростью курьерского поезда начали мелькать сообщения о входящем уроне, стараясь сбить меня с концентрацией. В очередной раз высказав благодарность неведомому технику, отключившему восприятие ощущений, я завершил создание духа и критично осмотрел его со всех сторон. Внешне похожий на элементаля, он разительно от них отличался. У моего творения были конечности. Шесть отростков в нижней части, служащие ногами и порядка семи-восьми динамичных отростков по всему телу, то возникающих, то исчезающих в бочкообразном туловище. Вкупе с перекошенной мордой получилась какая-то страхолюдина, а не дух. Но на мой неискушенный взгляд результат получился отличным. Дух должен внушать страх. Если не своими действиями, то хотя бы внешним видом. Оставалось самое главное — заставить созданного мною духа выполнять возложенные на него функции. Проще говоря, защищать меня от взбесившихся элементарий, успевших к этому моменту уронить уровень моей жизни до 60%. Это несмотря на сумасшедшую броню и защиту от всех типов магии. Была бы на мне старая одежда. Крышка кокона уже давно отошла бы в сторону, выпуская меня на 12 часов на волю. Кстати, нужно заботиться вопросом уменьшения времени простоя. Миллион золотых не та сумма, которую стоит жалеть ради 6 часов игры. Воплотить Духа не получалось. Каждый раз, когда он обретал необходимую плотность, я понимал, что создал простую статую, которая буквально через пару секунд развалится из-за отсутствия у меня специальности архитектор или скульптор. Как я не бился, конструктор создавал только неживые предметы, ибо по-другому он не умел. Меня это не устраивает. Мне нужен результат. Вы начали процесс объединения. Не придумав ничего умного, я полностью выключил мозг и начал действовать на чистом подсознании. У меня не получается воплотить духа? Не вопрос. Я сам буду духом. «Приветствую, брат!» Тут же раздался зычный голос. Вначале я опешил. Потом понял, кто говорит. Я — дух. Я слышу тех, кого только вызвал. «У меня не получается активировать твое творение!» «Дай мне возможность добраться до него!» «Он слаб! Возьми меня!» Очередной «я-дух» прокричал из другой части Вселенной. «Никто, кроме меня, не сможет управлять твоим элементалем! Я! Только я! Все остальные слабы!» Десятки, сотни, тысячи «я-духов» нависли надо мной, предлагая свои услуги. Все, что нужно — протянуть руку, коснуться нужного существа и позволить ему впитаться в созданного духа через мою сущность. «Послужить мостом между миром духов и миром реальных вещей». «Нет, я не тропа. Я шаман». Я собирался отключать объединение, так как ничего хорошего для себя здесь не видел, как внезапно в голове возник вопрос, на который я не смог найти для себя ответа. «Кто вы?» — спросил я, раз появилась такая возможность. «Почему шаманы могут вас вызвать? Почему вы не уничтожены небытием?» «Почему не вернулись обратно в хаос?» Гул шум мгновенно затих, словно по мановению дирижерской палочки. Когда я думал, что духи онемели от моей наглости, тысяча глоток синхронно произнесли. «Мы те, кого не забывают потомки! Те, кто существует за счет других! Мы энергетические вампиры!» Духи говорили, с каждым словом вгоняя меня все глубже и глубже в состояние полного ошеломления. Вся логика построения потустороннего мира барлеона, в которую я верил, в одночасье рухнула карточным домиком. Полностью и безвозвратно. Духи действительно оказались энергетическими вампирами. Как и положено всем смертным существам, когда-то они умерли, и их души были сожраны хаосом. Однако некая сущность, я так до конца и не понял, что это такое, осталась в Барлеоне. Каждый раз, когда кто-то вспоминает умершее существо, он отдаёт ему часть своей жизненной силы. К слову сказать, если разумное существо начинает жить только одними воспоминаниями, оно очень быстро умирает. В барлеоне с этим оказалось очень строго. Далее. Чем более известным было существо при жизни, тем больше жизненной силы получает его сущность. И в один прекрасный момент она начинает себя осознавать. Да, она не может вернуться в барлеону в качестве живого существа так как его дух уже умер. Но наиболее сильные сущности получают способность вселиться в мёртвое тело, превратившись в зомби. Кто-то становится духом для шаманов, приобретая те или иные способности. Кто-то становится призраком. Кто-то — астральным демоном. Кто-то — великим героем прошлого, способным на некоторое время воплотиться перед живыми. В общем, вариаций, куда сущности могут развиться, довольно много. А основная задача — постоянно быть на виду и получать жизненную энергию, вплоть до того, что самовольно уничтожать живых существ. Главная цель — существовать за счет живых. Вампиры. Невольно я провел аналогию с реальным миром. Мы тоже вспоминаем своих предков. И до сих пор существуют поверья о призраках, странных голосах, завываниях. Бррр, хватит. Я здесь для другого. «Выходит, вы не можете стать живыми из-за того, что ваши души поглощены хаосом?» Меня осенила идея. «Что, если кто-то умудрился бы выкрасть душу из небытия? Как в этом случае стать живым?» «Это невозможно! За всю историю только двум существам удалось вырваться из небытия! Если есть двое, то, возможно, будут и другие!» Не сдавался я. «Нет!» Прямой потомок Хорошеса и сын Тартара и Элуны, решивший стать смертным. Слишком уникальные существа. Как говорила Алиса, все чудесатие и чудесатие. Чего только нет в Барлеоне. Если поискать, то даже... Молния сознания происходящего пронзила с головы до ног. Я понял. Шаман не может быть мостом или тропинкой между двумя мирами. В этом случае ему придется отдавать самого себя, и в один прекрасный момент он закончится как шаман. НПС просто умрут, игроки потеряют способности. Шаман должен служить поводырем, доводить духа до нужного места и приносить в жертву другое существо. До тех пор, пока шаман не стал предвестником, он отдает собственную жизненную силу за вызов духов. Меня всегда удивляла плата, которую взимают с шаманов за вызов. И только сейчас, наконец, дошло, откуда растут ноги. Как только шаман становится предвестником, ему дают возможность разобраться в самом себе и решить, что для него важнее. Заниматься садомазохизмом, продолжая отдавать собственную энергию и жизнь за вызов? Или стать проводником, позволяя духам сжирать других существ? воинов детей, животных? Кого угодно, только не шамана. «Веселый у меня класс, ничего не скажешь». Я посмотрел на созданного духа, и меня в очередной раз за последние минуты озарило понимание. Всё же не зря я открыл объединение. Мне говорили, что вода коварна и обманчива, опасна и ненадёжна, безжалостна и бесчувственна. Глупые и наивные существа. Вода — источник жизни. Без неё не обходится ни одно живое существо. Разве можно говорить о том, что вода ужасна? Нет. Она такая, какая есть, всепоглощающая, принимающая любую форму, обволакивающая и нежная. Глупо сопротивляться этому. Её можно только ограничить какой-нибудь формой, фигурой, ёмкостью. К примеру, созданным мной духом. Вы подчинили Верховного Духа воды. Время подчинения — 31 ремесло секунд. Глаза созданного мною элементаля загорелись ярко-синим светом, и одновременно с этим объединение и конструктор ушли в небытие. Я вновь оказался окружен огромными пластами воды. Девятью элементалями, старающимися уничтожить моего персонажа. Однако к нам присоединился еще один участник. Созданный мной дух. Бой. Система еще раз тихонько заикнулась о том, что нужно работать по правилам, но на неё уже никто не обращал внимания. Началась бойня. «Что и требовалось доказать!» Насмешливый голос Корника разорвал окружающее пространство, и внезапно я осознал, что стою под огромным деревом. Элементали и созданный мной дух исчезли, словно их никогда не было. Рядом со мной ютятся шестеро стражников-зомби, опасливо осматривающие могилы. А прямо передо мной, в позе лотоса, сидел довольный и улыбающийся кнуклеар. За спиной монаха стоял целый отряд уникальных существ Барлеоны. Корник, Пронто, Нашлазар, еще десяток каких-то шаманов, с которыми я ранее не встречался. Что за сборище! «Много умных и красивых слов говорить не буду», — продолжил Корник. «Скажу кратко, ты молодец и все такое». Обидно признавать, но отныне я не имею права называть тебя учеником, как и ты меня учителем. Добро пожаловать в Барлеону, предвестник! Класс «Предвестник» подтвержден. Характеристика ранг духов воды блокируется. Данный параметр вам больше не понадобится.